Глава 3. Закон кармы. Переработка кармы. В каждой жизни человек может погасить ту часть старой кармы, которая настигнет его в данном воплощении. И, конечно, он тут же начнёт новую карму. Но при расширенном сознании он сможет быстрее сжечь накопленную им карму, причём новая, порождаемая им карма будет уже высшего качества. Кроме того, и старая карма уже не будет ему так страшна, ибо очищенное мышление и, следовательно, очищенная аура совершенно иначе реагирует на обратные удары. И таким образом человек может выйти из, казалось бы, заколдованного круга кармы. Но, конечно, только земной кармы, приковывавшей его к земле, ибо карма не может прекратиться, покуда существует сознание, мысль. Карма, идущая в соответствии с космическими законами, будет беспредельно повышаться в своем качестве, вступая в новые круги и выходя из них, и так беспредельность. Индивидуальная карма всегда является главной, основной. Причем карма, прежде всего, складывается из наклонности, мыслей, И побуждение человека, поступки факторы второстепенные. Буддисты говорят: карма есть мысль. Если было бы иначе, то человек никогда не освободил себя от своей кармы. Именно индивидуальная карма, будучи основной, решающей, влияет как на порождение, так и на погашение всех видов кармы. Вредия себе, человек тем самым вредит и другим. В космосе всё связано, всё переплетено между собою, и ничто нельзя расчленить, потому и карму индивидуальную нельзя расчленить от всех прочих видов кармы: групповой, расовой и так далее. В учении сказано: трудно просачивается искра творчества на пути кармы, и ещё меньше понимается истина кармического действия. Не извне приходит то, что принято считать кармой. В каждой клеточке заключена карма. Дух несёт своё достижение и доспех. Сложность личной кармы как условие быстрого духовного развития. Несомненно, изживание такого нагромождения кармических следствий тяжко, но именно оно, скорее всего, приводит нас на путь служения человечеству. Ответьте себе честно: Не эти ли удары судьбы привели вас к исканию пути истинного света? Не соприкосание ли со страшными язвами действительности расширило сознание ваше и помогло вам выйти за пределы установленных рамок мышления? Думаю, вы будете благословлять эту вашу жизнь, открывшую вам источник животворящий. Разве не испытываете вы радость углубления сознания? в проблемы бытия, радость нового понимания смысла жизни, радость духовного творчества.